Глава 13. База Нелис. Строения базы Нелис, разбросанные на берегу ярко-белого высохшего озера Грум, были видны издалека. Вертолёт летел уже пару часов, и время запланированного контакта с парнями Макдоу давно прошло. Что творилось сейчас в Twin Falls, Гумелёв даже не мог себе представить. Академик Де Лиев, наверное, бегает по холлу отеля Америтил Ин и басом кричит «Что я скажу Владимиру Владимировичу?» Магдоу скорбит, полагая, что их все же сбили, а федеральные агенты Маккормик и Ковальский торопливо строчат донесения своему руководству. Когда Гумилев улетал из Москвы, он предупредил всех, чтобы в случае его исчезновения Маруси ничего не говорили. Папа в командировке, в Америке.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 Повернувшись к Гумилёву, сказал Решетников Действительно Внизу простирались несколько взлётно-посадочных полос Разной ширины и длины Вертолётная площадка Да и на ровном дне озера Грум-Сикорский Мог сесть без проблем Идём вон туда К тому начал было Гумилёв Но тут заработал передатчик Это база ВВС Нелис Вызывай вертолёт С-92 Сказал монотонный голос в наушниках Вызываю вертолёт S-92. В кабине вертолёта все замерли. Я S-92, слушаю. Едва шевеля от чего-то моментально пересохшими губами, отозвался решётчик. S-92, немедленно садитесь на посадочную полосу. Ориентир бензозаправщик. Вы его видите? Бензозаправщик вижу. В самом деле, на широкой взлётно-посадочной полосе одиноко торчал бензозаправщик. Дальше стояли два больших Boeing 737, а справа виднелась башня контрольно-диспетчерского пункта. Садитесь рядом с ним, ближе к административному зданию, дальше от самолёта. В противном случае вы будете сбиты. Вишенников переглянулся с Гумелёвым. Гумелёв жестом показал, что нужно выполнять требования и садиться. Судя по манере ведения переговоров, в диспетчерской сидел не специалист по полётам. Нора стрелять вертолёт с земли при желании могли и дилетанты, особенно имея под рукой весь арсенал военно-воздушной базы. Хорошо, сказал Решетников. Мы садимся. После посадки не выходите из вертолёта вплоть до особого распоряжения. К вам подъедет автомобиль. Роджер, крикнул Решетников, словно собеседник его мог увидеть. Диспетчер отключился. Под «Вот тебе бабушка и Юрий в тени.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 Рыжий кот Крыс свернулся клубочком рядом с мидери и чуть слышно похрапывал. Шибанав ни разу не видел, чтобы коты так делали. Плеснув в ладонь немного воды из бутылки, Расцслав с горем пополам умылся, сделал несколько несложных физических упражнений и принялся осматривать камеру. Минут через 10 он сделал неожиданное открытие. Под койкой находилось вентиляционное отверстие. Это была квадратная дыра в стене высотой сантиметров двадцать, не загороженная ни сеткой, ни решеткой. Заключенный через такое отверстие все равно бы не вылез. «Да и чего там делаешь?» — удивился проснувшийся Джей Ти, увидев торчащие из-под койки ноги Ростислава. «Тут есть лаз!» — пыхтя отозвался Шибанов и вылез обратно. «Но маленький, разве что кот пролезет!» «Чего вы расшумелись?» — капризно спросила сверху Мидори.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 Кот громко мяукнул, словно хотел сказать: "А как же? Куда же я от вас денусь?" Расислав тихонько подтолкнул крыса к вентиляционному отверстию. Кот оглянулся, ещё раз мяукнул и покинул камеру. Мидарит тихо заплакала. "Пойду я", сказал Гумелёв бойцам. "Они выглядят довольно организованно, попробуем договориться". "О чём?" уныло спросил Вессенберг, поблескивая стёклышками очков. Я думаю, мы можем улететь тамо и докладывать, что ничего не сделано. Или вы думаете, что эти люди с радостью отведут вас в секретное помещение, Индра Юльевич? Мы рассматривали разные варианты развития событий, в том числе и такой. Это лучше, чем устраивать польбу и положить всех на подступах к объекту. А сейчас, извините, я не хочу их злить. Спрыгнув на бетон взлётно-посадочной полосы, Гумелёв зашагал к джипам и автоматчикам.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 А я представляю специальную миссию ООН, которая размещается в городе Твинфоллс, штат Айдахо. Мы занимаемся решением проблемы Армагеддон, с достоинством ответил Гумелёв. Меня зовут Андрей Гумелёв. Русский? поднял редкие брови полковник Роулинсон. В последнее время мне везёт на русских. Что вы имеете в виду? Нет, ничего особенного, это сугубо лично. Позвольте приветствовать вас на базе военно-воздушных сил Нелис. В вашей армии имеются военно-воздушные силы? Гумелев постарался, чтобы этот вопрос прозвучал без сарказма и издёвки. Видимо, у него получилось, потому что Роллинсон честно ответил: "Нет, пока отсутствует. Вы, наверное, знаете, что над закрытой территорией летать не велено, но база находится под нашим контролем, и мы надеемся, что рано или поздно вновь будем использовать её по назначению. А вот что вас сюда занесло, мистер Гумелев?" Решать проблему Армагеддона на секретном объекте не совсем логично. Подозреваю, что меня сюда занесло то же, что и вас, полковник. Но давайте сначала уйдём с посадочной полосы куда-нибудь в помещение и там спокойно поговорим. Моим людям можно выйти из вертолёта. Да, мы не причиним вам вреда. Простите, но почему вы без маски? Я думал, что с учётом эпидемии вы должны быть одеты в костюм биологической защиты. Я иммунный, пояснил Гумелев.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 Да, но аппаратура для проведения тестов пока слишком несовершенна. Такой объём работы проделать мы ещё не можем. Колковник, я хочу напомнить. Вы сказали, что моим людям можно покинуть вертолёт. С одним условием: оружие они оставят внутри. Гумелёв вернулся к вертолёту и, сдвинув дверцу, проинформировал своих бойцов. Это армия Макриди. Эти бандиты, вскрикнул Санич, пока они ведут себя вполне цивилизованно. Разрешили нам покинуть вертолёт, но оружие оставить внутри. Я не согласен, уперся Санич. Андрей Львович, это ж чёрт знает, что такое. Сдаёмся в плен, словно словно, не найдя подходящего приличного слова, покрасневший Санич махнул рукой и отвернулся. Олег, устроить сейчас перестрелку на взлётной самая глупая, что мы можем сделать. Нас сразу же положат. Мы же предусматривали и такой вариант, помнишь? Санич поморгал, и положил М4 на пол. Под бдительными взорами автоматчиков Роулинсона они цепочкой прошли к зданию. Гумилёв обратил внимание, как Нестор Тарасов едва не споткнулся, увидев полковника. Он замедлил шаг, потом потряс головой, словно отгоняя морок. Полковник с капитаном вошли вслед за ними, после чего Роулинсон распорядился: "Долтри, мы побеседуем с мистером Гумилёвым, а вы пока устройте остальных". Здесь есть что-то вроде конференц-зала, там им будет удобно. Да, сер, вытянулся капитан. В коридоре метнулось что-то рыже, и Гумелёв с удивлением увидел кота. Тощий, ободранный, но с несомненным чувством собственного достоинства, он сел и уставился на Гумелёва. Откуда он взялся на заброшенной базе? Хотя тут есть продовольственные склады, и где запасы продуктов, там и крысы с мышами. А где крысы с мышами,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 Как профессора смотрят на заядлых прогульщиков-студентов, неожиданно зашедших на лекцию. "Кот", констатировал Роулинсон. "Откуда бы ему тут взяться? Любите кошек? Есть такой грех", сказал Гумелёв. "Проходите, пожалуйста". Роулинсон широко распахнул дверь в скудно обставленный кабинет. В углу стоял пыльный американский флаг, на стене висел портрет бывшего президента США. Какие-то дипломы с ношительными печатями в аккуратных рамках. На столе находилась семейная фотография: молодого мужчины в футболке с надписью Юсуф, на груди рядом с ним красивая брюнетка, которая держит на руках удивлённого ребёнка лет 2-3. Все позируют на палубе яхты. Позади зелёно-голубой простор океана и разноцветные паруса. Полковник мимоходом смахнул фотографию в ящик стола, сел в кресло И указал на такое же кресло напротив. Гумелёв сел. А теперь поговори мне официально, предложил Ролинсон. Курите? Нет. Я тоже. Пьёте? В данный момент это излишне, а я немного выпью. Полковник вынул из внутреннего кармана куртки плоскую флягу, обтянутую теснёной коричневой кожей, отвинтил крышечку и сделал несколько глотков. Он определённо был болен.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 Пришлось немного повоевать. Их становится всё меньше и меньше. Думаю, дохнут с голоду. С едой-то проблемы. Роулинсон сделал ещё пару глотков из своей фляжки, откашлялся и продолжил. А ведь вам повезло, мистер Гумелев. Мы прибыли сюда как передовой отряд, поэтому со мной солдаты, а не учёные. Они могут ходить вокруг летающего блюдца с глазами, как шары для тигельбана, и цокать языком, но не более того. А вы, как мне кажется, привезли специалистов, так не объединит ли нам усилия? Уверяю, правительство, которое я сейчас представляю, готово к сотрудничеству со всеми международными организациями, в том числе с ООН. Так давайте в качестве жеста доброй воли сделаем общим достоянием то, что столько лет скрывало правительство уже несуществующих Соединённых Штатов. Гумелёв внимательно посмотрел на полковника.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 «Среди моих людей есть двое, кто в этом разбирается». Гумилев имел в виду Решетникова и Миллерса, который, помимо прочего, специализировался как раз в данной области. Ребята Санича тем и были хороши, что каждый заменял с собой трех-четырех человек. «Тогда не будем терять времени!» Поднимаясь из кресла, сказал полковник. С системой, блокирующей двери верхнего уровня, Решетников и Миллерс справились минут за сорок.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 Он высказал своё предположение решетнику, но тот покачал головой. И всё равно, через шур просенька, где присловутая магнитные карточки, где сканирующие устройства для проверки отпечатков пальцев и рисунка радужной оболочки глаза, Гумелёв не знал, что ответить. Но тут тяжёлые ворота раскрылись, шипя гидравликой, и глазам собравшихся предстала груда мумий, лежащих у входа. Одни были одеты в форму военнослужащих ВВС Другие в белых халатах. Судя по длинным прядям волос, некоторые черепа принадлежали женщинам. Дверь заблокировали, они остались внутри, разъяснил Роулинсон, глядя на эту гекатомбу без каких-либо эмоций. Кто-то покончил с собой, кто-то умер от голода. Полагаю, мы ещё встретим такую картину ниже и не раз. И действительно, на втором уровне тоже лежали скелеты, и на третьем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 Оставалось надеяться, что уцелели материальные доказательства, если, разумеется, таковые вообще существуют. Пока решетников и Миллерс вскрывали двери на очередной уровень, Гумелёв с полковником стояли у маленького электрокара, загруженного пластинами из лёгкого светлого металла. Поодаль торчали у стены автоматчики республиканской армии, а бойцы Гумелёва расселись на офисных стульях, собрав их в одно место.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 Уровни расположены совершенно не так. Что? Поинтересовался Роллинсон, русского языка не знавший. Что он сказал? Здесь всё не так, как обычно говорят. Сокращённо перевёл Гумелёв и отошёл в сторонку. Он стоял в смятении, потому что не представлял, как можно всё это уничтожить, величайшее открытие, путь в далёкий космос и всё это взорвать.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 Насчет нее не было никаких указаний. Не уверен, что самозваный генерал Макриди лучше мастера. Макриди, насколько я понимаю, кто-то вроде собирателя земель. Не мракобес, в отличие от мастера. Неожиданно завылась сирена, и замигали яркие красные огоньки на пульте. Дверь стала медленно уходить в потолок. В образовавшуюся щель, сразу пригнувшись, бросился в Эссенберг. Когда проход открылся полностью, В зал вошли остальные и замерли. Всё выглядело так, как описывал бывший военнослужащий Дерек Хеннеси. Стеклянные цилиндры метра под 2 высотой действительно стояли на постаментах из чёрного полированного камня, напоминающего мрамор. Внутри в прозрачном зеленоватом растворе плавали худые существа с длинными руками и складчатыми головами причудливой формы. Их кожа серого цвета странным образом показалась Гумелёву похожей на болезненное лицо Роулинсона. Полковник как раз стоял рядом с одним из цилиндров и, прижавшись к нему лицом, смотрел в широко открытые глаза инопланетянина, чёрные, без зрачков. Нашлось и то, о чём Гумелёв не читал в изданиях уфологов и материалах, представленных Илиаде Решетниковым и его службой.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 Отведите их наверх. Есть. Исполняйте, сержант, бросил долтри своему подчинённому. Гамелёв бессильно наблюдал, как автоматчики оттеснили часть членов группы и вывели их из зала. Они остались среди мёртвых инопланетян впятером. Он, Вессенберг, Решетников, Миллерс и Роллинсон. В дверях стояли автоматчики. Полковник с сожалеющей миной пожал плечами.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 Неприятно улыбнувшись, сказал Ролинсон: "Как вы изволили выразиться, я вас обманул. Но обманули вы не только в отношении договора. Я не имею никакого отношения к республиканской армии. Меня сюда прислал мастер". Гумилёв не нашёлся, что ответить на это. Он чувствовал себя плюёным, раздавленным, втоптанным в грязь, как последний дурак, привёл людей в ловушку и своими руками её захлопнул. Вариант с переговорами предусматривала сложнение, но попасть на удочку мастера. Он подвёл и предал всех. Людей, которые собирали данные и готовили операцию Илиада, своих бойцов-безопасников, учёных, майора Макду, Марусю. Он подвёл Марусю. Обещай мне, что ты будешь там себя хорошо вести. Поможешь, кому надо, и прилетишь обратно. А злых, если попадутся, вы застрелите. «Вот ты помог!» «Вас интересовало, как мы сюда добрались?» «Теперь я охотно расскажу», — продолжал тем временем полковник, наблюдая за реакцией Гумилёва. «Подземная железная дорога из Лос-Аламоса на базу Неллис вовсе не миф, как принято думать. С началом эпидемии ту часть, которая находится на территории Нью-Мексико, начиная со станции в Лос-Аламосе, военное взорвали. Но потом что-то не сработало — это не так.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 Другого выхода здесь нет. Везде есть запасной выход, Андрей Львович оптимистично сказал Миллерс. Нужно только поискать. Вессенберг тем временем бродил среди капсул и цилиндров с пришельцами. Увлечённый человек, подумал Гумелёв с завистью. Плевать ему сейчас, что они замурованы на 100 м под землёй. Рядом дело всей его жизни. Теперь, как говорится, и помереть не жалко.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 с плеснами длинными руками и гулко шлёпнувшись о каменный пол, Миллер вскрикнул. Гумелёв в ужасе отступил назад, словно намочившая ботинки жижа могла разъесть их и добраться до самой плоти. Решетников тоже отшатнулся и пятился, пока не упёрся спиной в большой металлический шкаф. Вессенберг тем временем подскочил к лежащему гуманоиду. Упал на колени прямо в струящуюся зелень и спорол гладкий живот невесть откуда взявшимся ланцетом. Отшвырнул инструмент и принялся раздирать мышцы обеими руками, что-то неслышно бормоча. Гмелёв внезапно решил, что истонец сошёл с ума. Чтобы нейтрализовать его, пока Вессенберг не уничтожил другие ценные образцы, Андрей стал заходить сзади. Он уже изготовился броситься на Вессенберга, но вдруг увидел Что именно тот извлекает из распотрошённого нутра гуманоида? Конки полиэтилена, большие куски поролона, какие-то пружинки, мусор. Это всё фальшивка, снова прокричал Весенберг, не поднимаясь с колен и обернув Гумелёву своё страшное перекошенное лицо. Вся эта зона 51 надувательство. Мы зря летели сюда, зря рисковали, нас всех обманули. Гумелёв опустил руки. По растягшейся зелёной жидкости медленно плыл, разворачиваясь извлечённый из резиновой трубы прешельца газетный комок с явно видной шапкой Los Angeles Times и датой 15 октября 1957 года. Конец книги.